Глава вторая. Оставшись одна, я испытала огромное чувство вины перед Пашкой и ощутила, как же мне без него холодно. Мы никогда не были идеальной семьей, и у нас были разногласия, но мы были вместе по той причине, что любили друг друга. Я подумала, что каждый день, прожитый без мужа, будет похож на зиму, холодную и пасмурную. И даже если изредка выглянет солнышко, то от этого не станет мне теплее. Через несколько часов позвонил Жорж и сказал мне, что он узнал, куда увезли Пашку, и уже успел у него побывать. Жорж уверил меня в том, что он сделает все возможное, узнает, кого можно подкупить, и постарается сделать так, чтобы Пашку отпустили под подписку о невыезде. — Я видел его сегодня, — успокоил меня Жорж. «И как он?» — задала я вопрос и вновь ощутила, как кольнуло в моем сердце. «Как он выглядит, как себя чувствует?» Павел был немного бледный, но он держится молодцом. Увидев меня, сразу успокоился, и в его взгляде появилась надежда. Я успел его приободрить, сказал, чтобы он не подал духом. Я сообщил ему о том, что буду настаивать на его немедленном освобождении. «Жорж, ты только скажи, сколько денег нужно». Я назову сумму в самое ближайшее время и сделаю все возможное. Заверил меня Жорж и тут же добавил. Уже установлена личность сбитого пешехода. Кто он? Мужчина, сорока лет, житель ближнего Подмосковья. Уже сообщили о произошедшей трагедии его родственникам. Я завтра же постараюсь с ними встретиться и попытаюсь хоть немного их расположить в сторону наших денег. Деликатно поговорю и посмотрю, можно ли с ними договориться. Я всегда на связи. Я не знаю, как я провела эту ночь, но, наверное, уснула только потому, что выпила коньяку. Этой ночью мне снился Пашка, сидящий в душной и мрачной камере, снизу доверху напичканной другими заключенными. Он держался за сердце, смотрел на потолок и говорил, что ему трудно дышать. Он так хочет домой. С утра я, недолго раздумывая, собрала сумку для мужа и поехала в СИЗО здание, которое напоминало кирпичную крепость. Отстояв сумасшедшую очередь, я все же попала в комнату, где принимали передачи, и поразилась хамству тех женщин, которые проверяли наши сумки. Вокруг все было какое-то мрачное и удручающее. На большом столе возле окошка я разложила все свои продукты. Как ни просила я взять хоть что-нибудь сверхположенного веса, бесполезно. В тот момент, когда меня заставили вытащить содержимое из каждой пачки сигарет, я не выдержала и расплакалась. Мне пришлось выкладывать сигареты в отдельный мешочек. Зубную пасту и шампунь из тюбиков пришлось выдавливать в пакеты. Таковы требования тюремной администрации. Когда я передала свой сверток, мне показалось, что женщина, принимающая передачу, откровенно надо мной издевается. — А бульонные кубики что бульонные кубики? — дрожащим голосом произнесла я. — Их же можно передавать. На них нет никакого запрета. Я подумала о том, что Пашке будет намного приятнее пить горячий бульон вместо вонючей противной тюремной баланды. — Бульонные кубики нужно тоже развернуть, — язвительно заметила женщина. — Но ведь они же раскрошатся. — Я повторять два раза не буду. Карамельки тоже разворачивай, — Злобно заметила женщина, и я, смахивая слезы, принялась разворачивать бульонные кубики. Люди, стоящие за мной в очереди, принялись раздражительно выражать свое недовольство. — Ты что очередь задерживаешь? Тебя не учили посылки передавать? Копаешься, как курица. — Давай, нитками шевели. Тебя что, не учили? Все нужно передавать в целлофановых пакетах, а сигареты без пачек. Что можно, а что нельзя, почитай на стенде. Мы здесь уже устали стоять за твоей тупости всю очередь задерживаешь, — возмущались другие женщины. Стоявшая за мной старушка пришла мне на помощь и стала тоже разворачивать бульонные кубики и карамельки. — Я смотрю, у тебя в пакете все сигареты поломались, — заметила она. — Так они же в пачках не разрешают. — Ты прежде, чем посылку собирать, в следующий раз прямо дома достань сигареты из пачек и перевяжи нитками или резинками, чтобы они не ломались. Я так всегда делаю, — посоветовала мне она. Я в первый раз. Теперь будешь знать. Мы все через это проходим. Я, когда в первый раз приехала, тоже неловкое положение попала. Привезла сыну его зубную щетку, а ее не приняли. Почему? Сказали, примут только новую. Я пыталась объяснить, что это личная щетка моего сына. Бесполезно. Они меня даже слушать не стали. Сказали, что у них микробов и заразы и так хватает. Чужие им не нужны. Можно подумать, что они такой чистотой отличаются, что просто деваться некуда. Нашли, что сравнивать. Домашние условия и собственный гадюшник. После того, как у меня приняли передачу, я вышла заплаканная, побледневшая, психологически надломленная. Я не привыкла и не умела унижаться но из сегодняшнего дня жизнь не представляла мне больше никакого выбора. К тому моменту, когда я добралась до дома, я почувствовала себя полностью разбитой и подавленной. Приняв душ, я зашла в спальню и вздрогнула. Звонил уже почти разрядившийся телефон мужа. Подойдя ближе, я успела увидеть на экране телефона высветившееся имя Кристина, и аккумулятор разрядился. Недолго думая, я подключила к телефону зарядное устройство, Я обратила внимание на три непрочитанных сообщения. Как вы понимаете, не прочитать сообщения я не могла. Уж лучше бы я их не читала. Пашенька, любимый, почему ты не приехал, как мы договаривались? Не позвонил, не предупредил. Я прождала полдня, я волнуюсь. Сообщи, все ли с тобой в порядке. Вечно твоя Кристина. Прочитав это сообщение, я ощутила, как у меня на лбу выступил пот. Особенно мне стало плохо от слов «Вечно твоя Кристина». Словно меня и не существовало в природе. Другие два сообщения были приблизительно того же содержания. Не знаю, сколько времени я тупо смотрел на телефон, до последнего не веря, что данные сообщения адресованы моему мужу. Не придумав ничего лучше, я взяла телефон и набрала сообщение этой Кристине. «Кристина, между нами все кончено. Не беспокой меня больше. Я люблю свою жену. Павел». Какое-то время телефон молчал, но затем пришло ответное сообщение. «Паша, я не верю, что это сообщение написал ты сам. Чтобы я поверила в то, что это правда, набери мой номер и скажи мне это лично». От этого сообщения мне вновь стало не по себе, и я не могла не отметить про себя, что эта Кристина достаточно наглая, беспринципная девица. Проверив все последние звонки и сообщения, я пришла к неутешительному выводу, что Павел имеет с этой Кристиной долгую и постоянную связь. Правда, на сообщение данной особы он отвечает более сдержанно. «Приеду сегодня к трем, жди, Паша. Сегодня в час обедаем в нашем любимом ресторане на Ленинском». — Надо же, у них даже есть любимый ресторан на Ленинском. — Так пусть эта Кристина ему и передачи таскает, — злобно подумала я и чуть было не швырнула телефон на стену. Меня успокаивала лишь одна мысль. Если бы мой супруг меня не любил, он бы никогда не взял мою вину на себя. Выходит, он любит меня и при этом встречается с любовницей? Чего ему не хватает? У нас был полный порядок как с духовной, так и с интимной жизнью. И все же что-то подсказывало мне, что их отношения с Кристиной не были слишком серьезными, ведь мой супруг даже не соизволил предупредить о том, что какое-то время он будет отсутствовать. Наличие у моего мужа-любовницы не могло не изменить мое к нему отношение, и я просто не находила себе места. Мне казалось, что мы слишком много друг для друга значим, и нам обоим некогда размениваться по мелочам. Моего мужа всегда тянуло ко мне магнитом. И в глубине души я верила в то, что ему не хватает меня так же, как может не хватать воздуха. Не знаю зачем, но я тщательно пересмотрела все его вещи в надежде найти какие-то улики, и зайдя в зимний сад, который по совместительству еще являлся Пашкиным кабинетом, включила его ноутбук, за которым он просиживал вечерами, иногда даже ночами. Пашка хорошо меня знал и был уверен что без его разрешения я никогда не притронусь к его ноутбуку. Зачем? Ведь у меня был свой. Я понимала, что рыться в чужих вещах нехорошо, но меня вряд ли что-то могло остановить, потому что теперь я знала точно. Павел меня долго обманывал. Включив ноутбук мужа, я нашла папку с надписью «Личная» и, недолго раздумывая, ее открыла. Я рассчитывала найти здесь письмо от Кристины и узнать об их отношениях как можно больше. Но вместо этого я нашла то, что лучше бы не находила.